Глава 26 Из нас теперь не сваришь каша, стали сталью мышцы наши. Тренируйся лбом от стену, вырастим крутую смену. Обращайтесь, зерно в пули. Пули, обращайтесь в гири. Таким ударным инструментом. Мы пробьём все стены в мире. Подполковник, сэр, разрешите обратиться. Я сидел, погрузившись в невесёлые думы. Подполковник Илай, сэр. Ох ты ж, блин, это ж ко мне обращаются. Чего тебе? А, а, разрешаю, капитан. Сэр, а с капитаном Алексом всё в порядке? несы <кхм> Да, капитан, он так всегда делает, когда летит хер знает куда, делать хер знает что, с хер знает кем, бля. «Извините, Кэп, это я не про вас». Я смотрелся, мысленно ругая себя. Привык к катаманщине. А тут как-никак целое регулярное матью подразделение. Я прямо чувствовал, как 30 человек штабной группы настороженно сверлили меня взглядами. И хоть я и не видел их лиц за затемнёнными забралами шлемов, но чувствовал неодобрение физически. Хотя не все на меня так смотрели». Вон зелёный лыбится, тщательно натирая свою новую «Цар-пуху», как он её окрестил с подачи Алекса. Он делает вид, что дремлет овечка, улыбаясь уголками рта. Вон пухлик. Ничего не делает, просто медитирует. Сегодня я командовал десантным полком. И раз уж меня допустили до командования ещё и целым полком, то у человечества реальные проблемы. Я бы даже сказал «жопа». Впрочем, мне примерно так и сказали. полковник Ой, извините. Я сошёл в каюту гадюки, но вместо неё увидел какую-то тёлку. Очень крупную тёлку, которая стояла ко мне спиной. Ширине плеч позавидовал бы сам клоун. Здоровенная бовища повернулась и улыбнулась. Так знакомо улыбнулась. — Входите, подполковник Илай. Кстати, мои поздравления. Вы сделали самую быструю карьеру всех, кого я когда-либо знала. «Эм, полковник Гадюка?» Я всё ещё был не вполне уверен. «А есть сомнения?» Он улыбнулся ещё шире, в глубине глаз заиграли знакомые чертята, и сомнения у меня отпали. «Вы выглядите сегодня как-то не так. В спортзал заглянули?» Я попытался скрыть смущение. «Очень смешно. Познакомьтесь, подполковник. Это командир Аста, лидер наёмного подразделения «Бульдоги». Оно отошло в сторону» и я смог увидеть её. Я подготовился, поэтому никаких обмороков и досадных эксцессов не допустил. «Командир?» — я приветственно кивнул головой. «Подполковник?» — мне осталось в накладе рыжая красотка с показным равнодушием, ощупывая меня взглядом с ног до головы. «Бульдоги оказали мне одну услугу. Возможно, это поможет нам всё-таки захватить Интакта. У нас есть сведения о местонахождении нескольких особей, причём не в космосе, а на Земле, в системе Х-426-ТТ-0. Я лично поведу 136-й в бой. В данный момент формируется тактическое формирование на основе 12-го ударного. — То есть это тело? — я замолчал, косясь на наёмницу. — Это моё боевое тело, — улыбнулась полковник Вот решила надеть его чуть пораньше, а то уже отвыкло. Я с трудом вернул взгляд на гадюку. «А чем могу быть полезен я?» «Вы будете командовать 536-м десантным». Я немного офигел, так что на время забыл о рыжей наёмнице. «В смысле, полком?» «Ну да», — утвердительно кемнула гадюка. «А лучшего кандидата не нашлось?» «Вот за что я вас люблю, подполковник, так это за вашу скромность и сообразительность». Мой ответ, к сожалению, не нашлось. «Всё настолько плохо?» — невинно поинтересовался я. Полковник нахмурилась «Система сбоит. 536-й десантный 15 дней назад был полностью уничтожен в битве в системе X-598-TC-04. Но у нас проблемы с бэкапом сознаний. Больше половины личного состава полка пока не удалось реанимировать, в том числе и сознание его командира, полковника Варта. Более того, такая ситуация у нас со многими подразделениями. нынешний будет разбавлен личным составом 234-го и 411-го. У них ситуация с воскрешением еще хуже. — И вы ничего умнее не придумали, чем отдать этот полк мне? Вы хорошо подумали, полковник? Гадюка побледнела. Блин, начинается. — Конечно, я хорошо подумала, — прошепела она. — Как вы думаете, почему вы вообще получили новое мне очередное звание? — За заслуги перед отечеством, — предположил я. «Хуечеством, хреном!» — зарвалась полковник, но сразу же прервалась и сделала два вдоха-выдоха, успокаиваясь. «У тебя редкий талант доводить людей до ручки». «Виноват, исправлюсь», — вытянулся я по стойке смирно. «Хватит тут клоуна изображать. Подробный инструктаж будет позже. Кстати, пригласи ко мне Ривза, то есть клоуна. Пусть зайдёт ко мне через час». «Полковник, мне бы с командиром Астой переговорить», — посмотрел я на наёмницу с интересом, следящую за происходящим цирком. «За дверью, подожди, мы уже заканчиваем. Свободен». Я развернулся и вышел за дверь. Два шкафа в чёрной броне расслаблено стояли по бокам от входной двери. Что же она таскает их везде? Паранойя? «Здорово, орлы!» — радостно поприветствовал я их. Они даже не шелохнулись и не удосужились ответить. Я прищурился. «Слева — Охлен, справа — Люкас. Без каких-либо дополнительных сведений. «Слышь, Ахламон, как же туха!» — внезапно для самого себя выдал я. «Я почему-то думал, что роль телохранителя не для тебя. Характер не тот. Не скучно?» Мне мгновенно в лоб уперлась дуло Широкая дуло навороченного стрелкового комплекса. Забрала и откинулась. Мужчина средних лет со шрамом через всю здоровенную харю злобно ощерился, глядя на меня в упор. «Ты кто такой?» Я ткнул в воздух у себя над головой, а второй рукой аккуратно попытался отвести от себя ствол. Но это было примерно как отодвинуть памятник. Я отошёл на шаг влево, ствол повернулся за мной, на шаг вправо, ствол также вернулся к моему лбу. Я вздохнул и смирился. Вот тут же всё написано. Меня зовут Илай, между прочим, подполковник. И мне по-хорошему нужно честь отдавать, а не в лицо оружием тыкать. Мой спич не принёс никаких результатов. Наемник просто большим пальцем снял предохранитель и комплекс загудел, накапливая энергию для выстрела. «Повторю вопрос. Ты кто такой?» — прорычал он, выделяя слова. Я слегка повернул голову. «Люкс, ну ты хоть ему скажи, нельзя на командира оружия наставлять». На что-то снова пошло не так. Теперь на меня смотрели два дула, и я прямо чувствовал, как внутри комплексов разграются маленькие солнца плазмы «Что тут происходит?» А вот и командирша пожаловала. «С этим подполом что-то не так». — процедил Люкас, не убирая оружие. — Что-то очень сильно не так, — подтвердил Охлэн. — Херасия, Америку открыли, — улыбнулся я. — Тоже мне секрет Палишанеля. — Он наши позывные знает, — пояснил наёмник. — А ещё назвал себя командиром, — поддакнул второй. — Ты кто такой? — нахмурилась рыжая. — И это туда же. У меня сейчас в голове калейдоскоп работал на полную мощность. Ничего конкретного, просто куча образов сменялись один за другим. Аж голова закружилась. «Привет, любимая!» Когда я произнёс это слово вслух, что-то меня смутило. Всё у нас было непросто, очень непросто. И даже это слово было уже каким-то неверным. «Скучало, солнышко?» Недоумение у неё на лице сменилось сначала негодованием, затем узнаванием и, наконец, ужасом. «Ты?» пья торжественно объявил я, всё ещё ни хрена не понимая и не вспомнив ничего конкретного. «Видит Бог, я этого не хотела», — прошептала она. «Убейте его!» Я даже не успел удивиться, тем более не успел понять, кто из двоих выстрелил. Хотя я подозреваю, что оба. Я рывком уселся в саркофаге и глубоко вздохнул. «Вот же с... негодяйка!» «Подполковник!» Гадюка была тут как тут. «Доктор, с ним всё ок?» Доктор Саинт кивнула. «Все показатели в норме. Оставьте нас!» Она повернулась. «И вас это касается тоже?» Я заглянул ей за плечо. «Ну да, всё подразделение в сборе. Никто даже не пошевелился». Я кивнул. Пошевелились. И даже ушли. «И что это было, илай поинтересовалась Гадюка. «Это я у вас хотел спросить. Старшего офицера убивают у вас под кабинетом. Что это было?» Гадюка слегка смутилась. «Командир Аста сказала, что это был несчастный случай. Солдат случайно нажал на курок. Два солдата случайно нажали на курок, причём одновременно. Вы их задержали? Где они? Мне нужно срочно с ними переговорить». «Они улетели», — тихо сказала Гадюка. «Она пипец, как была не в своей тарелке. Я её мог бы даже пожалеть, если бы это не мне недавно разнесли голову». «Как это?» У них есть определенные преференции от руководства Содружества. Что-то вроде дипломатической неприкосновенности». «Но «Ну охуеть вообще!» — только и смог выговорить я. «Вы мне расскажете, что там произошло?» — сделала еще одну попытку гадюка. «Даже не подумаю», — честно ответил я, но потом смутился и попытался ответить более дипломатично. Я, честно говоря, и сам не особо понял, так что извините. В общем, я отмазался. «Ну как отмазался?» Гадюка просто решила не усугублять и спустила всё на тормозах. За что ей большое спасибо. Ведь я реально не вспомнил ничего такого, ради чего мне нужно было взрывать голову. Да я вообще ничего нового не вспомнил, а спросить не успел. Мы провели мозговой штурм с Алексом, но он мне также ничем не помог. Очень много вопросов так и остались вопросами, только добавилось некоторое раздражение в сторону бульдогов. А ведь вспоминались они мне как семья. Видимо, семья была с проблемами. когда направился первый среди равных именно так назывался флагман бульдогов, никто не знал. Свою работу они выполнили и ушли в неизвестном направлении. По крайней мере, Гадюка мне ничем в его поисках помочь не могла. Да, подозревая, и не хотела. А потом меня представили личному составу, точнее, его офицерской части. Ведь четыре с лишним тысячи человек рядового состава собрать в условиях космоса было несколько сложно. Собственно, рядовой состав находился на десятном корабле «Спокойствие», а офицеры, те, кого удалось собрать, прибыли на разящий для представления. Выглядели они не очень радостно, и дело было не только во мне, хотя моя дурная слава шла впереди меня. Просто внезапно у них на глазах рушились все привычные устои. Люди, с которыми они служили десятилетиями, внезапно исчезли из их жизни, и вместо них пришли другие, непривычные и неудобные. Около сотни разных лейтенантов, три десятка капитанов, майоры и даже двое подполковника пристально рассматривали меня, удобно устроившись в командном зале разящего. Даже сидели они не по структурным подразделениям, вновь сформированного полка, а по трём неравномерным группам, принадлежащим бывшим расформированным формированиям. Грустное зрелище. Гадюка долго и нудно рассказывала о великой цели и великой миссии возложенной на наши плечи в войне против немецко фашист Чёрт, инопланетных захватчиков. Получилось не очень. Народ погрустнел ещё больше. Она передала слово мне, я поблагодарил и выставил её вон. Да, прямо так и выставил. Ибо теперь это мой геморрой, и мне его лечить. «Итак», — начал я, — «вот ваши новые командиры». «Майор Клоун, первый батальон». «Капитан Фант, второй батальон». «Капитан Кот». Третий батальон. Капитан Пакля. Четвёртый батальон. Зал недовольно зашумел. Особенно выделялись голоса старших офицеров, и я мог их понять. Кроме того, что командовать ими поставили какого-то хера с бугра, ещё и на их глазах рушат всю структуру армейских подразделений. Должность командира батальона подполковничья, ну, в виде исключения майорская. А тут каких-то сосунков двигают. И ладно бы достойных офицеров не было, так вон же сидят. Целых четыре майора и два подпола. Выбирай, не хочу. «Рты закрыли!» — мрачно сказал я. Зал паутих. В основном от моей наглости. Я продолжил. «Я на эту должность не напрашивался. Но раз меня назначили, то командовать я буду по-своему. И ставить людей я буду тех, кому доверяю», — я оглядел присутствующих. «Вас я не знаю и вам не доверяю. Кому что-то не нравится, дверь там». Возможно, вас распределят в какое-то другое подразделение в какой-нибудь жопе мира. И вы больше не увидите вообще никаких знакомых лиц». Несколько человек дёрнулись, но всё же не встал никто. «Есть всё-таки в армии свои плюсы. Авторитет командира непререкаем, даже такого, как я. Если желающих покинуть нас нет, то продолжим. так прошу любить и жаловать. Майор Алекс, командир разведдроты. Второй лейтенант Тоби командир батальона тяжелого вооружения». Тоби гордо вышел вперёд и с превосходством оглядел весь зал, пристав на цыпочки и расправив плечи, чтобы казаться больше. Я замолк и осмотрел зал. Если бы можно было убить взглядом, то я был бы уже разорван на мелкие кусочки. Но все молчали. «Это была вообще-то шутка», — улыбнулся я. Тоби довольно ощерился и отошёл назад. Хмыкнул клоун, тихо заржал алекс Офицеры в зале шутку не оценили. «Лейтенант Тоби будет в составе штабного подразделения. Расслабьтесь. Как и капитановца Овца и э, господин Пухлык». Можно сказать, что всё прошло вполне удачно. Я давно заметил, что если мне реально на что-то похер, то всё получается легко и свободно. Какая-то магия. А мне реально было похер. Задача была ясна. Как её выполнять — другой вопрос. Общее командование операции взяла на себя бригадный генерал Гадюка. Да, её тоже повысили к началу операции. Я был искренне за неё рад. Без сарказма. Надеюсь, с её помощью у предстоящей операции будет шанс на успех. Захват «Медуза» имел всё большое стратегическое значение. Это я понял позже, когда недоумевал, почему всё-таки прижимистые ангелы отдали мне мини-ковчег. И когда узнал, даже немного разозлился. Могли бы, во-первых, не изображать из себя черт знает кого, а во-вторых, насыпать плюшек побольше, ведь его захват позволил ни много ни разобраться, наконец, с гиперпространственной блокировкой. Оказывается, причины невозможности уйти в гипер таились также в ментальной плоскости. Мне не удалось понять, каким это образом, но с помощью берков и ещё нескольких ментально одарённых дружественных раз человечество решило эту проблему. С духами, что ли, договорились. Теперь мы всегда сможем сбежать, хе <смех> Это-то и стратегически отступить. С Пухликом у меня состоялся серьёзный разговор после того, как скорая помощь из его родного мира привела его в чувство. Самой главной новостью было то, что Берки окажет человечеству помощь. Ещё мне вручили браслет Хера. Неожиданно, но приятно. А вот по поводу меня и моих чудо я опять не получил никаких объяснений ментер напустил туману, вспомнил духов и сказал, что всё будет. Потом. Главное — слушать себя и стремиться к внутреннему познанию. Я ждал послания типа «Этого мальчика будущее туманным является». Но нет, видимо, я ошибся. А потом мы на спокойствии отправились в составе ударного формирования добывать интекта. Снесли все немногочисленные корабли ксенцев в космосе, Немного постреляли по планете, подавляя противовоздушную оборону, и сейчас три полноценных и один не очень десантных полка обрушаются на голову инопланетной сволочи. «Илай», — тихо прошептала овечка, — «а почему ты всем дал покомандовать, а мне нет?» «А ты тоже хочешь?» — так же тихо спросил я. «Ну...» — протянула овечка задумчиво. «Я думаю, это миленько». Я сдержал улыбку. «Будешь моим заместителем?» — торжественно прошептал я. — А это как? — сразу заинтересовалась красотка. — но это типа если меня убьют, ты будешь главная. — Самое главное? — овечка опять задумалась, наматывая локон на палец. — Главнее не бывает, — подтвердил я. — Отлично! Значит, я скоро стану главной. Она просветила лицом и опять откинулась на спинку кресла, беззаботно улыбаясь. Я задумался, но всё же уточнил. — Это почему ты скоро станешь главной? — Да потому что ты скоро умрёшь. Ты всегда быстро умираешь как ни в чём не бывало, ответила она, изображая, что разглядывает царапинку на безупречно розовенькой снайперской винтовке. «Чё это?» — обиделся я. «Потому что ты лохмандей — серьёзно по слогам ответила прекрасный капитан. «Я так и остался сидеть с открытым ртом. Убью Алекса!»